— сказал мистер Пиквик, когда вдали появились фигуры мистера Тапмена, мистера Снодгресса и мистера Уинкля. Жирный парень, не совсем уверенный в том, которого джентльмена следует позвать, проявил исключительную сообразительность и в избежании возможной ошибки позвал всех троих. — Пожалуйста! — крикнул пожилой джентльмен, обращаясь к мистеру Уинклю. — Такому страстному охотнику, как вы...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 «О, это только начало игры!» — смеясь ответил мистер Уардль. «Для чего?» — переспросил мистер Пиквик. «Ну да, проще говоря, для того, чтобы вспугнуть грачей!» «Ах, вот что! И это все?» «Вы удовлетворены?» «Вполне!» «Отлично! Мне начинать?» «Пожалуйста!» — ответил мистер Уинкль, радуясь некоторой отсрочке. «В таком случае отойдите-ка в сторону! За дело!» Мальчишка закричал и начал раскачивать ветку, на которой было гнездо. С полдюжины молодых грачей неистого крича вылетели, чтобы разузнать, в чем дело. Пожилой джентльмен ответил выстрелом. Одна птица упала, остальные разлетелись. — Подними ее, Джо! Джо! — сказал пожилой джентльмен. На лице юноши засияла улыбка. В его пронеслось смутное видение паштета из грачей. Унося птицу, он смеялся. Это был увесистый грач. «Ну -с, Винкль, — Ну-с, мистер Уинкель, полите, — сказал хозяин, снова заряжая свое ружье. Мистер Уинкель выступил вперед и прицелился. Мистер Пиквик и его друзья невольно съежились, опасаясь, как бы не посыпались на них убитые грачи,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 Должно быть, от разочарования. Странно, сказал пожилой джентльмен, беря ружье, никогда еще оно не давало осечки. Ну, что ж, я не вижу никаких следов пистона. Ой! О, черт возьми! воскликнул мистер Уинкель. Ой! Я и забыл о пистоне! Эта маленькая площность была исправлена. Мистер Пиквик снова съежился. Мистер Уинкель...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 Тапмен лежал распростертый на земле, и, как пораженный ужасом, мистер Уинкль опустился возле него на колени, как мистер Тапмен в забытье выкрикивал чье-то женское имя, затем открыл сперва один глаз, потом другой, после чего упал навзничьи, закрыл оба глаза. Описать эту сцену со всеми подробностями не легче, чем изобразить, как несчастный постепенно приходил в себя как перевязывали ему руку носовыми платками и как встревоженные друзья медленно повели его, поддерживая под руки».